12. Две недели утомительного полета прошли как дурной сон. На лайнере, что вез Криса Форкса к месту службы, переправлялись в новые колонии переселенцы, рабочие, шахтеры, и среди них Крис наметанным глазом быстро выделил около сотни пилотов, таких же, как он, с Лагранжем. Они довольно быстро сбились в компании, так гораздо веселее можно было провести время перелета. Азартные игры, выпивка, общие темы для разговоров, которых было всего две – самолеты и женщины. Выяснилось, правда, что все они записались в разные отряды, подчинявшиеся разным компаниям. Но то, что через несколько недель они, возможно, будут смотреть друг на друга через перекрестие прицелов, сейчас никого не волновало. На орбитальной станции одной из новоколонизированных планет, куда по большей части спешили колонисты и рабочие, приятели покинули лайнер вместе с остальными пилотами и направились, согласно инструкциям, к ожидавшему их кораблю. Вместе с ними на борт корабля поднялись еще около сорока пилотов. Остальные разбились по своим уиндерам, которые должны были доставить их к месту службы. Старички пилоты уже обладавшие боевым опытом, попрощались более витиевато. Один из них сказал, «Но извините, парни, если кого собью, это я не со зла, а исключительно по работе». Над ним посмеялись, сказав, чтобы, если что не так, он тоже на них зла не держал. «Обещаю!» — кивнул старичок. Уиндер за три дня домчал их до мест, где компании оспаривали друг у друга право на обладание рудными бассейнами. Удобств, в отличие от космического лайнера, на Уиндере не было никаких, а потому все чувствовали себя разбитыми. Уиндер стукнулся бортом о борт авианосца, и из динамика послышался голос пилота. «Вот, ребята, это и есть ваш дом, авианосец Нибелунг. А теперь давайте выгружайтесь!» «Ну вот, приятель, кинул Лагранж, мы с тобой на настоящей войне». Крис лишь молча подхватил свой балл с вещами и направился к выходу. Авианосец оказался старым. Наверное, он помнил времена первых самостоятельных построек людей после исхода. Впрочем, другого чего-то было сложно ожидать. Вновь прибывших разместили по пустующим кубрикам, дав один час на распаковку вещей, после чего попросили прийти на летную палубу для прохождения инструктажа. «Это твоя каюта, парень», — сказал сопровождающий, — «располагайся». «Спасибо». Час пошел незаметно. Этот кубрик был явно обжитым, и хозяин его покинул совсем недавно. О том, что с ним случилось, Крис предпочитал не думать. «Всем прибывшим спуститься на вторую палубу», — сказал хриплый голос по общей связи. Оркс нашел ее без особых проблем. Здесь собрались все остальные. К нему, как всегда, подсел Лагранж. На своих местах стояли самолеты ЦИК-109 «Циклон». Выглядели они какими-то помятыми, с множеством заплаток. В некоторых местах цветовое покрытие не совпадало с основным. Все говорило о том, что они побывали в боевых операциях и не всегда выходили из них победителями. «И на этой рухляде мы будем летать», — поразился Лагранж. «Похоже на то», — согласился Крис. Кокс ожидал увидеть что-то поновее, не только по технической сохранности, но и морально. «Циклон» в этом плане был несколько староват. В «Академии» их учили на ЦИК-112 «Циклоп» с перспективой на еще более новые машины, которые должны были вот-вот поступить в армию и флот, в первую очередь в элитные подразделения. Именно на них вы и будете летать», подтвердил появившийся майор в куртке-косухе со множеством наклеек. «Или вы думали, что вам дадут новенькие истребители еще в заводской смазке?» — Ну, никак нет, сэр, — отчеканил Лагранж, слегка замявшись. Тот же. — Я майор Ставр Гастон. Позывной Кобра. Ваш командир. Представился он. — Мне плевать, будете ли вы меня любить и жаловать, но мои приказы вы должны будете исполнять беспрекословно, не рассуждая. — Вам ясно? — Так точно, сэр. Нестройно прозвучало в зале. Старички вообще промолчали. — Не понял. — Так точно, сэр. Уже гораздо стройнее и четче зазвучало в ответ. То-то же. Теперь о ситуации на фронтах и хм, о политической обстановке. Наш наниматель корпорация Metal Sever Steel занимается добычей сверхтяжелых металлов и переработкой добытой руды. Руда эта редко и встречается в основном вблизи аномальных зон. Там какие-то особые условия, ну да нахрен всю эту науку. Главное в том, что нарудники желают наложить за руки другие корпорации, вроде столилительной компании Руденштейна. «Сталькорпорейшн» и прочих засранцев. Наша задача — защищать рудники от их посягательств. Пожалуй, все. Теперь о распределении по эскадрильям. Вас тут 40 человек, у нас не недостает 32 пилотов. Значит, восьмерым придется перейти в резерв. Резервные пилоты, по мере выбывания основных, будут занимать их места. Такое случается, и чаще, чем хотелось бы. Так что без работы вы долго не останетесь. Все время, что вы будете бездельничать, вам на счет все равно будет капать минимальная зарплата. При этих словах Крис напрягся. Завербоваться в наемнике, провести более двух недель в разбитых корытах, добираясь до места службы, и для чего остаться в резерве, ему никак не улыбалось. Потому, чтобы никого не обидеть, мы проведем небольшую тестовую проверку. — А наши документы и боевой опыт уже ничего не значат, — спросил один из бывалых пилотов. Майор, поиграв с желваками, с улыбкой произнес, «Вот скажи мне, мил человек, стал бы ты жениться на девушке, увидев только ее диплом с оценками? Особенно если выясняется, что она уже была замужем, успела развестись и снова решила попадать счастью в семейной жизни?» «Не думаю». В зале среди пилотов, да и техников, что стояли у самолетов, пробежал смешок. «Намек ясен?» — спросил майор. «Но дык!» «Вот ваши машины», — продолжил майор Гастон. «Выбор проведете по жребию. Кому какая достанется, тот на той и будет летать. А также получит группу прикрепленных к этому самолету механиков. Так что дерзайте!» «Простите, господин майор», — поднял руку один из молодых пилотов. «В каком режиме будет производиться тестирование?» «Все очень просто. Проведем небольшой учебный бой. Залетим пушки, красящими боеприпасами, и все дела. Из вас можно сформировать две эскадрильи». «Разделим вас пополам и сразитесь друг с другом эскадрилья на эскадрилью». «Это нам знакомо», — улыбнулся Крис. Его приятель тоже повеселел. «Давай с тобой вдвоем», — предложил Лагранж. «Все-таки из одного заведения». «Давай», — согласился Форкс. Маневр щипцы или клещи знаешь?» «Да». «Это когда один наседает сверху, а другой снизу». «Точно». «Лишь бы нам в одной группе оказаться». «Окажемся». «Кстати, какой твой позывной?» «Косой». <связанная> — Удивленно обернулся Крис, и целая гамма чувств отразилась на его лице. — Не боись, — хохотнул Лагранж. — Это не потому, что я мазила. — А почему? — все же недоверчиво спросил Форкс. — Быть в одной группе с неважным стрелком ему совсем не хотелось. Да просто в сортире как-то мимо толчка сделал, а это заметил наш инструктор, который рядом сам нужду справлял. Вот и дал кликуху. — Ну тогда ладно. Мой позывной дельфин. — Вот и познакомились.